Глава девятая. Награда. Дакия, Лагурин. На въезде в город. Спустя три с половиной недели. Раскинувшаяся в девятистах шагах за багряными топами дакийское приграничное поселение, официально именуемое Лагурином, представляла собой по меркам Европе небольшой, выполненный из дерева порубежный городишко с населением под пять тысяч человек. Довольно неказистый как по первому впечатлению, так и по второму, обнесён он был старым дубовым частоколом высотой не более двух метров. Весь гарнизон, данный, ничем особо не примечательной из-за слободы, состоял из четырех десятков ленивых стражников, единственным развлечением которых изо дня в день было считать мух, да обирать честной и не очень люд, неведомо какими путями, забревший в эту пограничную глухомань. До недавнего времени в Лагурине состоявшем в основной массе своей из невысоких одно- и двухэтажных домишек жизнь текла вполне себе размеренно. На границе между ослямской империей и лояльным, вассальным ей уже полтора века, декийским царством всегда было тихо. В большинстве своем среднерослые, склонные к полноте декийцы, вообще страсть как не любили куда-нибудь спешить. Медлительность являлась их отличительной, национальной чертой. Но все изменилось около трех месяцев назад. Именно тогда в город начали прибывать стекавшиеся со всей Европе первые сорвиголовы, спешно отправлявшиеся затем в багряную топе за чемпионом Кузгара. Неспокойное течение жизни в Лагурине нарушилось. Всевозможные неугомонные в атаке разбойников, наемников, да и просталовцев удачи серьезно всколыхнули устоявшийся неторопливый местный уклад. Впрочем, очень быстро тамошнее население свыклось с производимыми незваными гостями шумом и гамом, достало да относиться к нашествию громил разного пошиба более сдержанно, даже с весьма специфическим черным юмором, злорадно желая им спины найти-таки того, за кем пришли. Ведь, как известно, даже последние собаки в Лагурини, из утопавших за головушкой Ратибора, никто так и не воротился назад, до сегодняшнего дня. «Вроу! Стоять! Ха!» кого вы привезли, не может быть. Кагул, глянь-ка, глянь. Не как рыжий варвар собственной персоной. Точно он, тот самый. Ого, словили таки поганца. Айда, Хасван, айда, молодец. Обещал, что привезет живым или мертвым этого буйного дикаря. И ведь сдержал слово, и месяца не прошло. Обращаясь к напарнику, заливисто заголосил на всю округу тучный стражник лет сорока-сорока пяти. Небрежно облокотевшись на набалдашник рукояти видавшей виды алебарды, рыхлые дакиецы вместе с товарищем по короллу, по внешнему облику являвшимся практически братом-близнецов его самого, то есть таким же упитанным, круглолицым и неопрятным, с неподдельным интересом уставились на запряженную парой тягловых лошадок заурядную невольничью телегу, замершую у слегка покосившихся врат лагурина. В повозке... За крепкой стальной решеткой хмуро восседал громадный полуголый ржеволосый исполин. Руки его были надежно связаны толстой пеньковой веревкой. Левая половина лица покрыта темно-багровой коростой. Очевидно, кровушка натекло из доброй сечки над левой же бровью. Рана у варвара явно образовалась от удара чем-то очень тяжелым по физиономии. Кулаком такую вряд ли нанесешь. Сопровождала телегу с ценным пленником, Разношерстная компания охотников за головами в количестве полутора десятков пеших бойцов, состоявшая из лихих людей самого разного рода и племени, начиная от сидевшего на облачке и самолично провевшего повозкой главаря в Атаге долговязого Аскера Хасвана, а также нескольких западных воителей, вроде трех алгурийцев с лидийцем, дошварийцем и заканчивая парочкой суровых варягов. «Так и есть, Альтуз, так и есть». Йент от рыжий косолапка, тот самый могучий рус, за башку которого несметный деньжищий император Аслямбии предлагает. Тем часом не без гордости просипел в ответ вожак головорезов, довольно скалящийся еще молодой и малый лет тридцати на вид, но с уже имеющейся знатной проплешиной, на некогда кучерявом глистой макушке. — Как же, Йент, вам удалось взять его, да еще живьем? — недоуменно подозрительно проскрипел второй стражник на воротах Лагурина, подойдя к железной клетке и дотошно осмотрев, да на всякий случай еще и ощупав на ее массивной двери два тяжелых засова с булатным замком. Придраться было не к чему. Они оказались надежно заперты. К толстенным прутям решетки и из вифирийской стали вопросов тоже не возникло. Впавшего в бешенство слона смогли бы сдержать, не то что человека. Столько ватажек уже не воротилось из тех, кто за варваром ломанулся. продолжил недоверчиво бурчать От караульный. «Отпятые головотяпы среди них встречались. Куда посерьезнее твоего разномастного сборища любителей заложить за воротник? Но-но, ты, когул, не наговаривай!» Недовольно скривился Хасван, спрыгнувший с облычка и непринужденно облокотившийся на передний край телеги. «Я понимаю, завидно, что мы куш такую рвали, но держи себя в лапах, на вот тебе». За проезд в град и на к вечеру. За гребущие руки стражника полетела серебряная монета, ловко им сцапанная на лету. «А тебе на пивко!» Второй похожий блестящий кругляш игриво просветил в сторону Альтуса, также благодаря за много лет отточенным навыкам, легко поймавшего дукат прямо в воздухе. «Не забудьте хряпнуть по чарке другой за нашу удачу!» «Щедрый сегодня, да?» Понимающе хмыкнул в раз подобревший когул, убирая монету в на поясе. — Но так как ты у нас без пяти минут богатей, каких свет не видывал, давай-ка не жмотись и накинь нам еще по паре таких серебряников. На жаркое селим, да на похмелиться с утреца. А затем вещаешь, как взяли такого матерого хищника. Стражник с глубочайшим уважением оббежал по талевым взором могучего пленника, молчаливо сидящего, чуть понурив голову, на своей пятой точке в углу клетки. Как-как? С помощью хитрости и воинской смекалки. Да не без доли везения. Лицо жадного Хасвана на миг перекосило, Но следом запрашиваемые монетки споры метнулись в загребки кушлым ушлым-караульным. А еще, конечно, не без участия нашей славной Валькирии. Вожак в итоге кивнул на белокурую деву щита, выглянувшую из-за спин наемников, и попытавшуюся приветливо улыбнуться рыхлым стражником. Правда, это у нее не очень хорошо получилось. Скрытое презрение к отожравшимся пузанам, мимолетной тенью скользнуло таки по прекрасному лику Аники. — А, новенькая твоя лиходейка, лапочка! Альтус, похотливо облизнув пересохшие губы, беззастенчиво оббежал маслянистым взглядом красавицу-варяжку, явно при этом мысленно ее раздевая, затем одобрительно причмокнул, и вопросительно зыркнул на Хасвана. И чем же она подсобила? Между ног, что ли, дикарю ударила? Угу, причем лбом! — улыбнулся уголками губ главой шайки. — Ах, ах, ах! — когул хрипата в кулак. — Наверняка так и было. Иначе вы бы его ни за что не захомутали. По-любому. Альтус не применил зафихикать в унисон с напарником по корову. а следом за ним загоготала и вся застывшая у ворот разбойничья шобла. Не смеялась только раскрасневшаяся, причурившаяся Аника, не означай положившая длань на рукоять своего и В мыслях она явственно уже порубала шутников на шкварке. Встретившись глазами с предупредительным, осаживающим взором атамана, хмурая воительница яростно стрельнула в ответ карими очами, после убрала ладонь с меча, взяла себя в руки и холодно процедила. «Зачем ты сейчас рассказал, Хасван, каким способом лично пленил варвара? Еще утром ты просил оставить это в тайне. Дружный громогласный хохот вновь разнесся по окрестностям. Оржали эти старые мерины, все кроме пленника, стройной варяжки и зло, сверкнувшего моргашками Хасвана, которому явно не понравилось, как шутканули уже над ним. Но стражи не обратили на странноватый обмен взглядами главаря наемников и мурчалки никакого внимания, ибо Альтус так согнулся пополам от смеха, что выронил топор. Акогол же вообще шлепнулся на мясистый зад и конвульсивно затрясся в приступе безудержного веселья. Ггг, аж до слез! — наконец, отсмеявшись, прерывисто крякнул Альтус, размазывая по одутловатым щекам вязкие сопли, ненароком вылетевшие наружу от случайного чиха. — А северянка у тебя острая на язычок, как я погляжу, и горяченькая. — с такой забаловал, — размечтался. Неприязненно бросила Аника презрительным взором, испепелив обрюзшего стражника на месте. — Она такая. Тем часом кисло буркнул долговязый Аскер, впрочем тут же со всем нарастающим воодушевлением продолжив. — Ну а ежели серьезно, то на самом деле заслуга Аники немалая. Подослали мы ее к рыжему дикарю прямо в багряные топи. Она за несколько дней разыскала его лежбище, втерлась к Русичу в доверие, пленила сладкими речами и лаской, а затем подмешала ему в мясную похлебку конскую порцию сонного лотоса. Варвар все сожрал, да еще добавки попросил, хе Ну а после ожидаемо отрубился. Тут-то мы его тепленьким испеленали. Правда, умаялись эту неподъемную тушу тащить. Одно время даже за ноги волокли, как покойника. И не очухался ведь. Только к следующему дню земки продрал, когда уже связанного в клетку закидывали. Дернулся было с просонья. Да мы его поленом по харе саднули. Сразу успокоился. То бишь вновь задремал, ха-ха. Нет, ну вот ведь лопух. На женские чары попался. Аки глупый малек на голый крючок. Мадяуш, рыжий дикарь оказался туп как пробка. И в заправду решил, что такая красотка на него глаз положила. Г-г-г, воду рила. Очередное лошадиное ржание грянуло на въезде в Лагурин. «Счастливчик ты, варвар!» Когул, раскатиста гагача, сначала с легкой завистью, а затем уже юрнически уставился на Артибора. «Пару деньков с такой симпатичной цыпочкой перед смертью подфартило же? Не самый тоскливый отход к богам у тебя обрисовывается. Впыточная уедиза!» Как начнут тебя по кускам резать? Вспоминай стройняшку почаще. Глядишь, полегчает, хе-хе. ничего не ответил на столь дельный совет. Лишь поднял голову и, как ледяной волной, окатил веселящегося стражника холодным прищуренным взором голубых глаз. Смех мигом застрял у когула в горле, заставив его сипло закашлять. Повторить подобное словоизвержение в лицо, бы не разделяли их с могучим узником добрая решетка, да отряд охотников за черепами, страж явно бы не решился. «Гул Рим, на передок, До резиденции посадника тебе править». Между тем велел одному из своих головорезов ложак шайки, а после перевел взгляд на городских ватажников. «Васланник у себя? Время за полдень уже. Никуда не умчал?» «Да наверняка у себя», — хмыкнул в ответ Альтус, взмахом руки пропуская повозку с дюжим пленником в город. «Где же ему быть?» Он вчера допоздна гулял, отмечал десятилетие своего вступления в должность городничего этой дыры. поди дрыхнет еще. Что, сразу к нему? Угу, чего тянуть-то? Главарь наемников пожал плечами, следом за своей ватагой, степенно проходя через ворота лагурина. «Сейчас сдадим рыжего медведя, получим причитающийся куш, отметим в таверне, да затем, похоже, разбежимся по миру кто куда». Денежек за чемпиона Кузгара каждому из нас слишком хватит на домик с хозяйством у тихого озерца. — Ага, помечтай, — завистливо хрюкнул Когул, стараясь более не зыркать на рыжегривого пленника, в глубине души пугавшего его до дружи в коленях. — Ты наивен, как дитёх, Осван, ежели считаешь, что жадный васланник сейчас возьмёт и выложит пред тобой на бочку тысячу злата. Хотя бы потому... что у него просто-напросто нет таких деньжищ в загашнике. — За живого 1200 полагается, — смурно прошелестел помрачневший главарь шайки, заходя в город. Долговязого осляма самого терзали жгучие сомнения по поводу наличия у местного городничего всей причитающейся суммы разом, необходимой для выплаты за поимку рыжего медведя. — Тем более, — ехидно бросил вновь хрюкнувший когул в спину наемникам. Так что закатайте свои губенки обратно, головотяпы. Обождать по-любому придется. Тем часом хмельные бродяги, а именно так называла себя разношерстная банда лиходеев, сумевшая спеленать Ратибора, тихой сапой проследовали по выложенной досками довольно широкой центральной улице Лагурина к виднеющемуся издалека трехэтажному, единственному в граде каменному строению, безвкусно выполненному из грубо обтесанных глыб темно-коричневого известняка. огорожен дворец главы Лагурина был высоким деревянным частоколом, значительно лучшего качества, чем дубовая стена вокруг самого поселения. По крайней мере, никаких щелей с зазорами в нем не имелось. В отличие от основного заборчика, опоясавшего город. Над воротами резиденции местного градоначальника на гибком древке безвольной тряпкой болтался замызганный стяг Декийской империи. Светло-серое полотно, с вытканным на нем изображением расправившего крылья красного петуха, в одной лапе сжимавшего ятаган, а в другой — мешок с высыпающимся из него золотом. Означало это, что альтернатива войне издревле есть, ведь всегда можно попробовать сперва договориться по-хорошему. По крайней мере, именно так растолковывали значение стародавнего герба своей державы декийские царедворцы во главе с Калавридом, властителем Дакии. предпочитавшие безострой на ту необходимости не ввязывать страну в какие бы то ни было подозрительные военные конфликты. Исключение для петухов, так немудренно, по рисунку на гербе, за глаза называли дакийцев остальные жители Европии. Существовало лишь одно, и не имелось ни малейших сомнений в успехе военной кампании, а также то, что прибыль она принесет как минимум троекратную по сравнению с затраченными на войну средствами. Между тем, под любопытными взорами горожан, хмельные бродяги, гурьбой шумно подгребли к дворцу городничьего лагурина. На входе им преградили дорогу двое коренастых, вооруженных одноручными мечами охранников. Дремавшие на вратах колобасты стражи, два брата Булькун и Тайрик, мигом согнали присущую подавляющему большинству местных постовых сонливость, протерли заспанные зенки и с неподдельным изумлением воззрились сначала... на столь нежданно заявившуюся ватагу наемников, а после и на их невероятную добычу в повозке. Служивые не сразу осознали, кого привезли к терему посадника охотники за головами, а когда им это популярно растолковали сами же бойцы из ватаги Хасмана, лишь отвесили челюсти от удивления и шока. Очередной заурядный денек явно переставал быть томным. Первым в себя пришел старший из братьев, Булькун, тут же шустрой ласточкой метнувшейся в палаты городничего. Вскоре он вернулся. За ним следом, тихо ругая себе под нос, выпал с истеримой сам глава Лагурина. Румяный, круглолицый, пухляшок, средних лет, отличавшийся от своих собратьев-докийцев, довольно напыщенным видом, да еще более объемным пузом. Сыскать у тучного посадника Талию, если она у него, конечно, с рождения вообще имелась, затруднялся бы и отряд из лучших ослямских ищеек, Одет бочкообразный васланник был лишь в исподнее бархатное белье с розовым отливом, да с трудом сходящийся на пупке легкий шелковый халат ярко-бирюзового цвета, украшенный искусной вышивкой с изображениями желтых тюльпанов. На ногах мягкие кожаные сандалии с причудливым орнаментом. Сопровождал властителя приграничного городка вооруженный до зубов кудрявый светловолосый викинг, крепкий малый лет двадцати пяти, по всей видимости, бывшую личным телохранителем важного пухлиша. Также следом высыпало еще шестеро стражей, до да точенький и низкорослый человечек неопределенного возраста, очень походившие на завсегдатая местной канцелярии, то бишь на писаря Альказначея. Что, взаправду тот самый легендарный чемпион Кузгара, и зачем вы притащили его к моим хорумам, не было хлопот. Вместо приветствия недовольно бросил в осланник, перед тем быстро оббежав сумрачным взором как заявившуюся к нему процессию так и у грима сверкавшего голубыми глазами варвара клетку с коем уже начала обступать любопытствующая публика аслямби его и волоките некоторые наши законы аскер хасван не приминул с нажимом выделить слово наше действует по всей территории вассальных королевств И указ о государственной награде за поимку беглого раба Аль-Хадея, за которого назначил вознаграждение личный император Игиз, или кто-то из его сановников, как раз к таковым и относится. А это значит, что охотник за головами, изловивший шустрого негодяя, вправе прийти со своей добычей в ближайший подвластный Аслямской империи захудалый городишко и истребовать у местного заправилы причитающуюся сумму за поимку беглеца». Что, собственно, мы и сделали. Наше казначейство тебе все возместит. Но вообще я не понял, зачем разжевываю прописные истины? Может, ты, васланник, хочешь оспорить наши права получить в лагурине куш за взятого живьем рыжего медведя? Полагаю, владыка Эдис, который, как я слыхивал, лично мечтает пообщаться с Русичем в своей пыточной, очень заинтересуется одним местным городничим, когда узнает, что по егошней вине варвар бежал. Да тише ты, тише, не нагнетай. Чего сразу бежал-то? Нервно всплеснул руками Восланник. Но так ежели мы его сейчас попрем назад в Аслямбию, по дороге всякое может случиться. За ливистым соловьем вкратчиво прострекотал в ответ глава лиходеев. Путь в обход багряных топий не близкий, а я слыхивал этот могучий дикарь, тот еще фрукт зубастый, зверюга, как их поискать. Посему ежели сорвется снова в побег чемпион, имею в виду, свалю всю на тебя. Тысяча двести золотых за живого, не так ли? Восланник хмуро вперился в выжидательно на него уставившегося главаря наемников. У меня нет разом такой внушительной суммы. Часть выплачу, а далее придется обождать. Отправлю письмишком запрос в Дулмаз. Оттуда Байбариан, тамошняя глава, пришлет остальные дукаты до конвой, дабы забрать пленника к себе». Около двух с половиной-трех недель уйдет на все про все. И он-то при самой благоприятной ситуации, на которую, честно говоря, я бы особо не надеялся. А так, может, вообще месяц-другой придется обождать. Или даже больше. Дулмас, конечно, побогаче лагурина. Но имеется ли там лишняя злато, это вопрос. Ну а ежели согласовывать выплату с нулезимом будут, а дулмас скорее всего, так и поступят, ибо один же то вообще неизвестно, насколько растянется по времени данная тягомотина. — Да полугода может, при наихудшем раскладе. — Канцелярские хомяки, они такие. — Сколько солнечных монеток схоронилось в наличии? Внимательно выслушав стянание городничего, тут же смурно поинтересовался Хасван. Вся вата головцов за удачей между тем замерла, ловя каждое слово своего атамана и его разовощекого собеседника. По закону ты обязан выложить нам максимум от имеющихся в твоей казне сбережений. Да, но из свободных средств, то есть не в ущерб городу. Мне жалованье служивым людям платить надо мной. Так что все в любом случае не отдам. И казнала Гурина отнюдь не моя собственность, зло огрызнулся толстый посадник, а затем обернулся к щедушному дьяку, приковылявшему следом за своим начальником из тюрема. — Сколько кульман там в городской сокровищнице у нас лишних денежек притаилось, кое можем без тяжких последствий для града потратить на выплаты этим бравым наемникам? — Три с половиной сотни золота максимум, — с готовностью проверещал худосочный казначей. — Что? Всего-то? — простроенно выпалил Гулрим, шустро слезая с облучка. По ватаге Лихадеев прокатился вздох разочарования. Разудалые ребятушки явно рассчитывали на куда больший куш. — На пятнадцать рях вам этого с лихвой хватит. Я же сказал, если повезет, недельки через три-четыре получите остальное. А не свезет, значит, позже за грибки свои позолотите. Обычное дело. — А вы что, кумикали, у нас тут в захолустье бездонная сокровищница вас ожидает? Восланник недоуменно пожал плечами, а затем хитро ощерился себе в пышные усы, Пояс свисали у него чуть ли не до груди. «Нет, конечно, вы можете отказаться и везти беглеца в какое-нибудь городище покрупнее, где и казна поболее. В тот же Дулмас, например. Аль вообще в нурезим. Предтем только оставьте мне бумагу за вашей подписью, что сменили место получения награды сугубо добровольно, осознанно взяв на себя все возможные риски подобного перемещения опаснейшего дикаря». «Ага». Что в случае чего ты мог предъявить Янту нехорошую бумаженцию кому надобно? И с чистой совестью заявить, что безгрешен Акимонашка? Мол, вины моей нет в сотворенном русом по пути следования землетрясения оползни, аль прочим страшном злодеянии, ведь Янта по вине хмельных бродяг рыжий вепер сделал ноги. Сильно помрачневший Хасван задумчиво окинул выразительным взором возмущенно перешептывающихся соратников, навострившего уши пленника и городничего с его свитой. — Именно так, мой милый друг, именно так, — расплыл ехидной улыбки в осланник. Но я никак не пойму, в чем проблема-то. Спешите куда-то. Попозже заберете остальное злато, кое рано или поздно, но привезут такие из Дулмаса. Обождать придется, да, но без этого никак. — Проблем нет, — рассерженно гыркнул в ответ Хасван. Просто рассчитывали сразу загробастать все денежки, да тут же поделить. Но раз такая оказия с кругляшами, посидим в этой двери еще немного. Благо то пиво, что подают в местных постоялых дворах, вполне пригодно для употребления вовнутрь, а не только для выведения ржавчин с доспехов и оружия. Так что давай сюда наши 350 дукатов и забирай варвара. Теперь он уже твой пленник. Кульман... Раздосадованный городничий, явно в душе надеявшийся, что хмельные бродяги уберутся во освоясь из лагурина вместе со своим опасным узником, тоскливо покосился на сухопарого дьяка и нехотя прохрюкал. — Возьми парочку стражей и тащи сюда требуемое золотишко. Выбора нет. Придется нынче раскошелиться. Мне это самому, как серпом подседалище. Так что ты еще довеском не кисни раньше времени, прохвост ушлый. — У вас нам все вернут? Вроде как выплаты возмещения по закону о награде за бегунков поставлены на поток и работают исправно, хоть и не быстро. Посланник проводил хмурым взором лишь молчаливо кивнувшего на это кульмана, тут же вместе с двумя охранниками нырнувшего назад, во дворец. Далее перевел повелительный взгляд на Булькуна и Тайрика, все так же стоявших у ворот терема. — Янта, вы двое. Ваше время ведь на исходе? Смена караула не за горами? Хорошо. Значит, снимитесь с поста чуть раньше? Отвезете повозку с пленником в темницу. Проследите, как его там разместят. После чего вернетесь с докладом. Затем можете быть свободны. Все ясно. Так точно. В мне хотя закачали каштановыми гривами братья, явно не горящие желанием сниматься с натоптанного пятачка и переться через весь град к местной тюрьме, сопровождая грозного пленника. «А что, больше некому свести Русича в застенки?» Недовольно буркнул Тайрик, младший из братушек. «Мы не конвоиры». «Некому», — тут же рявкнул в ответ вспыльчивый городничий. «И что вообще за разговорчики? Удумали приказы мои обсуждать? Да еще на людях?» «Никак нет», — поспешно пробубнил Булькон, осуждающий, испепелив пред тем яростным взором молодого родственничка. «Братишка просто перегрелся на солнышке, бывает». — Повозка, ежели что наша! — тем временем стрял Хасван в диалог посадника со своими подчиненными. — Так что мы сейчас выгрузим варвара. И вы тут уж с ним сами дальше нянчитесь. А свою телегу мы с собой заберем. — Ага, сейчас, даже не мечтайте! — мгновенно взвился васланник. — Наслышан я про этого безумного дикаря. Потому из клетки его выпустят только у темницы. И то лишь за тем, чтобы нацепить, помимо веревок, еще и кандалы. А после скинув яму, где он и будет ожидать, когда за ним приедут гвардейцы идиза. «Да не куксись ты так!» — городничий ободреюще подмигнул насупевшемуся Хасвану. «Вернут тебе эту несчастную колымагу. Аккурат после того, как мои бесстрашные воители упекут могучего руса куда следует. Правда, всего двоих моих обалдуев, конечно, маловато с ним отправлять. Хоть и связан дикарь, да за решеткой...» но еще парочку другой стражи, пожалуй, для надежности и приставлю к нему, ведь в данном случае много не мало». «Хорошо», — чуть помедлив хрюкнул Хасман, пред тем мельком встретившись глазами со вскинувшим гриву русичем, лишь едва заметно согласно моргнувшим в ответ на повисший в воздухе немой вопрос атамана. «Да будет так. Ну а раз выбора у нас нет, обождем тогда в химии, сколько нужно». Остается надеяться, что не до белобрысых сединку куковать нам придется. Рад, наконец-то, услышать разумные речи, — удовлетворенно просыпел городничий, затем обернувшийся на скрипворот. Это вернулся Кульман, а следом за ним у два стражника, неся золотунные ручки и вполне себе увесистый металлический сундучок с золотом. Три с половиной сотни дукатов уже сами по себе являлись целым состоянием. У разбойничьего таги, Ошалело уставившуюся на тут же вскрытый ларь, жадно заблестели глаза. Разочарование от неполной суммы за голову варвара мигом испарилось, ибо даже одна треть от причитающейся награды была огроменными денжищами для любого из них, никогда не державших и близко сопоставимой по ценности куш в руках. «Сойдет для начала», — негромко проронил алчно облизнувший губы хаслан, нервно захлопывая крышку сундука. Пересчитаю в таверне. Отправь со мной кого-нибудь из своих людей. Переберешь золотишко при Кульмане. Он с вами пойдет. И ему же на колоколеш расписку в получении трех с полтиной сотен монет. С ним будут двое моих воинов на всякий случай. Васланек соргита возрялся на постепенно разрастающуюся возле клетки с пленником толпу зевак и раздраженно взвизгнул: Чего за сон, А ну разойдись, дормаеды. Делать нечего. Сейчас я найду работенку всем вам разом. Ров, например, копать, о коем давно мечтаю. На добровольных началах, то есть за миску гороха. Ну что, имеется желающие лопатами помахать? Желающих не обозначилось. Толпа любопытных горожан тут же рассосалась, ибо только лишь за скудную жратву, то бишь считай за бесплатно, ковыряться в земле дураков не нашлось. Тем часом булькон с тайриком вскарабкались на облучок. Позади повозки пристроились еще четверо пеших стражников, на своих двоих собравшиеся следовать за невольничьей телегой. С узником не разговаривать, клетку не открывать, никого к ней не подпускать. Качанами отвечаете за благополучную доставку варвара к темнице. Как приедете, нацепить на него кандалы и определить в одиночную ямищу. Скажите уклюмичу, чтоб охрану возле нее не забыл выставить. Усе ясненько. Напутственно пролопотал, согласно закивавшим охранникам городничий, наблюдая при этом, как повозка трогается с места. «Давайте тогда, одно копыто здесь, другое там», — булькнул Восланник напоследок, а затем перекинул взор на ватагу наемников, также начавшую отбывать с его золотом, только в противоположном направлении. «Точнее, уже не с моим златом», — тоскливо про себя подумал посадник, заодно мрачно подметив, как ему неспокойно на душе. Некое дурное предчувствие не давало Восланнику покоя с тех самых пор, как ему сообщили о поимке дикаря. Что-то должно было случиться. Уж больно все гладко идет. Не к добру появление столь именитого узника в Лагурине. Ох, не к добру. — Вас, ежели что, где искать, как обычно в Киме? Вдогонку ловцам удачи уныло поинтересовался городничий. — Ну а где ж еще? — согласно крякнул под конец разговора Хасван. Будем в этой таверне гудеть до тех пор, пока мест остальные наши дукату не привезут. Так что в случае чего еще нас в коте и мышах».